Глава 22. Тихое утро в лесу. Радион чувствовал, как уходит время. Пять минут назад ему поступило донесение, что Соколова похитили. Представленный за ним человек следовал за парнем. Наблюдаемый купил себе машину и, по всей видимости, собирался на ней добраться до мастерской. Неизвестный ходок похитил его прямо на дороге, переместившись внутрь автомобиля. Пока сообщение дошло, пока Родион передал информацию, время неумолимо уходило, и оставалось все меньше шансов найти Эдгарда. Перемещения бывают разные. Говорю как человек, которого не раз перемещали без согласия, против воли. Кто бы меня не похитил, намерение свои он обозначил сразу же. Вывалился я на крыше двухэтажного здания, откуда и полетел вниз, прямо на твердую землю. Хорошо, что не асфальт, а то так и убиться можно. Само по себе резкое перемещение дезориентировало, а потом краткий миг падения и из меня вышибло весь дух. Ходок на этом не остановился. Он очутился рядом, снова меня схватил и на этот раз мы оказались в лесу. «Свяжите его, крикнул чей-то властный, полный возбуждения голос. Слабо осознавая, что происходит, я чувствовал, как встают на место кости, как восстанавливается тело. Попытался было отмахнуться, но на меня обрушились удары, били ногами, особо не церемонясь. На какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что передо мной сидит кто-то в черной маске и держит в руках шприц. Ну привет, Эдгард. Как жизнь? спросил он. Отчухался. В голове по-прежнему звенело. Судя по ощущениям, отключился я ненадолго. Внутри что-то щелкнуло, и взгляд прояснился. Я моментально осознал, что нахожусь в нешуточной опасности. Мигом проснулось улучшенное зрение, все чувства обострились. Голос говорившего был знакомым. Несмотря на маску, я его узнал Сапфир Атаманов собственной персоной. тот, кто задирал простолюдинов, тот с кем я подрался, и тот, кого исключили до конца года из института. Эй, ты здесь? Пощёлкал он пальцами свободные руки. Знаешь, что это за дрянь? указал он на шприц. Забористая штука, я тебе скажу. Мы её для пыток используем даёт ощущение легкого кайфа, вызывает галлюцинации, а еще обостряет все чувства. Я задергался, когда шприц пошел ко мне. Атаманов остановился, и хоть лица было и не видно, я почувствовал, как он довольно скалится. Паника и страх не мешали анализировать ситуацию. Всего здесь пятеро врагов, либо его люди, либо другие аристократы. У сапфира индекс опасности 37. У меня сейчас за двадцатку перевалил, то есть он сильнее меня учитывая что я связан избит а их пятеро дела мои откровенно говоря паршивые Чего тебе надо? выдавил я из себя слова. Главное выиграть время. Это хороший вопрос. Видишь ли, ты, Соколов, хотя такую фамилию, ничтожество. Надо было сидеть в той дыре, где ты скрывался. Но не переживай. Я здесь не ради банальной мести. Хотя, если быть честным, мне это все доставляет большое удовольствие. Он стянул с себя маску, и я увидел его грубое, уродливое, искаженное ненавистью лицо. У меня к тебе есть вопросы, Эдгард, и ты мне на них ответишь. Что за вопросы? Парни, смотрите, какой он сговорчивый, рассмеялся Атаманов, обращаясь к подельникам. Пока он смеялся, я подергал руками и ощутил, что их сковывают наручники, которые привязаны цепью к дереву. «Металл, Это хорошо. Что? Пересрался, Соколов, не такой смелый, как на территории института. Ты руки мне развяжи и посмотрим, какой я смелый. Усмешка сползла с лица Атаманова. Ты, наверное, прошептал он. Наивно думаешь, что выберешься отсюда. Парни, разожгите костер, Мы уже оценили твою регенерацию. Слабенький бес, ничтожество. Но и это сегодня сыграет против тебя. Знаешь, что причиняет наибольшую боль? Наклонился он ко мне, заглядывая в глаза. Огонь. Он обжигает, травмирует кожу, создает шрамы, которые неохотно восстанавливаются даже у сильных бесов, которым ты, не чета. знаешь, что раньше неугодных аристократов медленно жгли на кострах в качестве наказания или казни. Тут уж не знаешь, что и хуже, снова усмехнулся он. Дерьмовый из тебя, злодей, ответил я, смотря, как остальные поливают заранее подготовленные брёвна бензином и поджигают их. Болтаешь слишком много, огнем меня пугаешь. Да я обожаю огонь. Ты спятил, отодвинулся от меня сапфир, а потом врезал ногой по лицу и еще врезал уже по ребрам. Походу, по ходу, по-хорошему, ты не понимаешь. Мне сделали укол, вбили иглу в ногу и быстро ввели жидкость. Этой штуки надо подействовать. Учитывая твою регенерацию, у тебя есть пара минут, а потом начнется веселье. Какое? Ты заткнешься?» — Сплюнул я кровь. Кровь это тоже хорошо, Еще лучше, чем металл и огонь. Хватит с ним церемониться, сказал кто-то из четверки. Заткнись, огрызнулся Атаманов. Слушайте, приподнялся я. Что не так-то легко сделать? А кто вас, мальчишек, в темный лес отпустил? Неужели ваши отцы приказали избавиться от меня? Нет, нет, нет! Снова придвинулся ко мне Сапфир. Ты без рода, не знаешь, как делаются дела. Мы сами пришли разобраться с таким ничтожеством, как ты. Повторяешься. Заткнись. Еще один удар прилетел мне в голову, до такой силы, что я поплыл. Это тоже хорошо. Все хорошо. Алхимики это такие твари, которые все себе на пользу обращают. Внезапно меня словно в туман окунули. Я разом ощутил боль во всем теле, тяжесть одежды, сырость земли под задницей, горячесть бегущей крови, моей крови. Что мне вкололи? Ты меня утомил, Соколов. раздосадованно покачал головой Сапфир. Отвечай на вопрос. Что тебя связывает с князем? С кем? Вырвалось из меня. Ну ты придурок. Сам же назвал меня ничтожеством. Что меня может связывать с князем? Я попробовал расхохотаться, но получило плеуху. Что-то тебя точно связывает, уверенно заявил парень. Отвечай. Дайте мне палку, протянул он руку, в которую вложили. Ну да, горящую палку и вложили. Эй, крикнул я. Может, не надо? Боишься? Довольно, сказал он. Я жду ответа. Хорошо, только убери огонь. Я все скажу. Что ты хотел узнать? Правду? Да легко. Правда в том, что вы все дегенераты. За эту дерзость. От слов Атаманова резко повеяло холодом. Я выжгу тебе глаз. Выбирай: левый или правый. Ты слишком тупой, чтобы это сделать. Ты сам виноват в том, что с тобой случится. Сапфир схватил меня левой рукой за волосы и зафиксировал голову. Второй рукой он стал медленно подносить горящую палку к глазу. Было жутковато. Немного. Закончив трансформацию металла, я создал из него лезвие. Пока Таманов не видел, я ударил его в шею. Полоска металла вошла глубоко, выйдя с другой стороны. Два движения совпали. Парень дернулся от меня, а я дернул оружие на себя. От этого его горло раскроило, и Сапфир упал залив перед этим меня своей кровью. Знаете что, прошипел я, поднимаясь, вам всем хана. Попытка встать увенчалась успехом лишь наполовину. Я встал, но тут же завалился. Мир резко удлинился, а потом сузился. Я рухнул прямо к костру и сделал то, что и собирался. Огонь плюс кровь равно большие проблемы для Таманова. Я заставил пламя потухнуть. обратиться жар против крови беса. Раздался крик, полной боли, а в моей голове резко прояснилось. Мир стал четким-четким. Я понял одну простую вещь. Никого из здесь присутствующих нельзя отпускать живыми, либо они, либо я. Что-то такое подумали остальные. Ближайший парень подскочил ко мне и попытался ударить У него это получилось. Да так хорошо, что силы удара хватило подбросить меня. Воспользовавшись этим, я оказался на ногах. И эти дурни не догадались забрать мои вещи, оставили кольцо на пальцы, ремень, амулеты и другие артефакты, которые я готовил как раз на случай нападения. Блокировку перемещений я активировал еще минуты ранее. Сейчас же выставил вперед руку и выпустил маленький шар, который моментально раскрылся в тончайшую укрепленную нить, которая обхватила шею ближайшего противника, того самого, который ударил меня ногой. На действие ушло не больше секунды. Вот он прыгнул на меня. Вот я еще в полете выставил руку, а вот его голова отделилась от тела и полетела через потухший костер в сторону. Это будет кроваво Утро. София лежала у себя в покоях, когда поступил приказ явиться к отцу. Девушка ещё спала, используя выходной для того, чтобы как следует отоспаться и наверстать последние дни. Если ты дочь князя, это не избавляло тебя от учёбы, а наоборот, повышало требования, чтобы соответствовать статусу. Приказ принёс слуга. Госпожа Ваш отец просит срочно явиться. Насколько срочно? недовольно пробормотала София из-под одеяла. Немедленно. Если немедленно, значит, случилось что-то действительно важное. Сколько времени? Десять минут десятого, го госпожа. Через минуту буду. Князь просил поторопиться. Рыкнув, София откинула одеяло, дошла до шкафа и быстро оделась. Если вызывают срочно, глупо надеяться, что удастся вернуться в постель, а значит, лучше прийти подготовленной. Сорок секунд спустя девушка оказалась в кабинете, где ее дожидался отец. Она туда переместилась, что вообще-то не приветствовалась, но раз уж сам звал, ты сможешь найти Соколова? Тут же последовал вопрос: Пару секунд ушло на то, чтобы осознать вопрос, увидеть стоящего недалеко от отца Родиона, сделать выводы и кивнуть. Его похитили приблизительно 15 минут назад. Найди его, узнай, что за место и по возможности, кто это сделал. Потом сразу явись сюда и доложи. Соколова вытаскивать это может быть опасно. Хорошо, мне нужно пару минут. Родион, ты знаешь, что делать. Слуга вышел, но София не обратила на это внимания. Ее родовой дар проявился довольно уникальным образом. Она могла ставить метки на человека и находить его, даже если он будет очень далеко. Такие метки стояли на царе, матери, сестре и самых ближайших людях, еще на некоторых важных персонах, за которыми надо было присматривать. Так уж вышло, что Соколов находился в этом списке, поэтому нет ничего удивительного, что ее вызвали. Дар не работал мгновенно. София потянулась к метке, и сначала нащупала связь, потом установила приблизительное расстояние, и дальше можно было перемещаться, но что-то мешало. Соколов задействовал блокиратор. Могу выйти рядом, где-то в сотне метров. Давай, будь аккуратнее. София кивнула с закрытыми глазами, сосредоточилась и шагнула сквозь пространство. Для нее это ощущалось как затяжной нырок, который продлился не дольше пары секунд. Девушка оказалась в лесу. Чувства к этому моменту обострились, и она сразу уловила, где находится источник шума пятеро бесов, не самые сильные. Соколов связан Ей потребовалось совсем немного времени, чтобы подойти к похитителям, пересчитать их, составить мнение, и София услышала разговор. Какой-то парень требовал у Соколова рассказать, что его связывает с князем. Подумав, что если она немного задержится, то ничего страшного не случится, зато можно будет проверить надежность Эдгарда. София осталась на месте. Момент, когда от разговоров перешло к бойне, девушка пропустила. Она в этот момент перебегала между деревьями и когда услышала крики, резко остановилась. Сначала София чертыхнулась, подумав, что промедление стоило Соколову жизни или какого-то увечья, но оказалось, что наоборот. Это он перешел в атаку, пустил кровь первому похитителю, как-то затушил пламя, а потом голова второго противника отделилась от тела и улетела в кусты в под В толку Софии много чего входило. Как никак она прошла через войну. Не на первых ролях участвовала, но увидеть успела всякое. Отлетающие головы было чем-то новеньким. Как минимум, потому что даже высшему бесу надо постараться, чтобы оторвать голову. Дело не в недостатке силы, а в том, что головы не хотят отлетать, тем более с такими ровными срезами. У Соколова есть оружие, на этом парень не остановился. Один из похитителей открыл стрельбу. Дурак. Эдгард не обратил на пули внимания, убив еще одного, кто попытался на него наброситься. В этот раз отсекло кроме головы, еще и руки. Дальнейшее заставило Софию напрячься и позабыть о том, что ей надо вернуться. До Соколова все же смогли добраться. Среди противников оказался сильный бес. Он снес парня и впечатал его в ствол дерева, после чего тут же отлетел нанизанный на кол Откуда тот взялся, София не поняла. В этот же момент дерево затрещало и обрушилось на землю, накрыв ветками и Соколова, и того, кого он нанизал как бабочку. Оставался еще один противник, тот, кто стрелял До него дошло, что пули бессмысленны. Он еще и ходоком оказался. София видела характерные движения, когда пытаешься переместиться, но из-за блокиратора ничего не получилось. Княжна чувствовала его давление, бегущие по телу мурашки. Устройство выкрутили на максимум. Эдгард выбрался из-под дерева. Его шатало. Он тряс головой и искалился. В утреннем лесу София особо отчетливо рассмотрела этот оскал, Безумный, дикий и болезненный, то что лицо было залито кровью, то ли самого парня, то ли его противников, добавляло жути происходящему. А дальше и вовсе странное произошло. Соколов воздел руки к небу, и когда два оставшихся врага, стрелок и насаженный накол, бросились на него, их тела взорвались. Сам же парень, продолжая дико скалиться, пошатнулся и рухнул лицом вперед. София замерла, не зная, что делать. В ее голове прокручивались сотни вариантов: бежать к отцу? А если Эдгард умрет?» Забрать его? А если это помешает планам отца? Увидев решение, девушка бросилась вперед. Через пару секунд она прижала пальцы к шее парня. Пульс едва прослеживался, а еще тело было до ужаса ненормально холодным. Тут и дураку понятно, что парень если не при смерти, то в критическом состоянии. "Чтоб тебя?" София принялась обыскивать тело ещё блокиратор. Амулет? Девушка сжала его, смяла, но эффект не исчез. Да где он? прошипела она: "Это наверняка металл. Нужно найти". Руки методично ощупывали тело, ища что-то подходящее. "Да после такого ты на мне жениться обязан", выдала София, сдергивая ремень. А если быть точным, то она одним движением оторвала пряжку, смяла ее, и вот чудо блокировка исчезла. Схватив парня за руку, девушка переместила его в кабинет к отцу. Спустя полчаса София уселась напротив отца. Когда она доставила Соколова, того в срочном порядке отправили к одаренному целителю. Софию же направили к Родиону, чтобы она отвела на то место, где все и случилось. Когда князь освободился и получил первые доклады, он позвал дочь к себе. "Скажи, что непонятно во фразе сразу вернуться?" спросила Анастас холодно. Если бы я вернулась сразу, мы бы не узнали ценные сведения. Рассказывай, посмотрим, насколько они ценные». По тону и голосу София поняла, что если это окажется чем-то неважным, то ей не сдобровать. Девушке и так достанется за самонадеянность. Но победителей не судят. София была уверена в своей правоте, так что рассчитывала, как минимум, снизить отцовский гнев. Похитители хотели узнать, какие отношения связывают Соколова и тебя. Кстати, Кто это был? Личности наверняка установили, но никто не спешил ставить девушку в известность. Это тебя не касается, хмуро ответил князь. Ты рассказывай. Их было пятеро, как минимум один из них ходок. Когда я там появилась, Соколов был связан и прикован к дереву этот момент девушка увидела, когда вернулась второй раз. У нее было около минуты на то, чтобы быстро осмотреться, запомнить детали и уже вернувшись во дворец, проанализировать увиденное и сопоставить факты. "Но как-то освободился", продолжила она. "Это первый интересный факт. Предположу, что будучи связанным и раненым, он смог расплавить и трансформировать металл. Других логических объяснений, откуда у него в руке оказалось лезвие, которым он вскрыл горло тому парню, у девушки не было. Это всё, София отметила, что князь пока не успокоился, и наказание мелькает где-то слишком близко. Он трансформировал наручники, сделал из них лезвие, спровоцировал говорившего с ним похитителя, и когда тот хотел обжечь ему лицо, всадил остриё в шею. То, что парень боевой, я и так знаю это еще не все, хотя его выдержка удивляет. Каким-то образом Эдгард затушил пламя, после чего раненый взвыл и упал. Думаю, он что-то сделал в этот момент. Что не знаю, но и других странностей хватает. Соколов заблокировал перемещение, поэтому ходок не смог уйти. Пули его тоже не брали. Эти дураки не забрали его игрушки. Потом случилось самое странное. Во-первых, когда на него напал бес, того откинуло колом из дерева. Твои люди видели, что там один из стволов рухнул? Как ты, Эдгард, смог трансформировать дерево и обратить его в оружие? Но потом он еще круче выдал. Взорвал двух бесов. И как же он это сделал? Воздел руки к небу, хлопнул и Все. Выглядел это жутко. Пап Софию передёрнуло от воспоминания. Для нее, как для потомственного беса, было нормой чувствовать себя почти бессмертной. Даже попадание пули в голову не станет приговором, но если тебя взорвали, распылили на маленькие кусочки, никакая регенерация не поможет. Это пугало. Это все?» Да, можешь идти. А наказание будет в мягкой форме. Ну пап, иди, надавил голосом князь. София сочла, что лучше убраться, но в дверях остановилась, повернулась и спросила: "А как Эдгард с ним жить будет?" "Иди уже!"